Глава 10. Разноцветная лента. Красота и нравственность Дианы произвели столь глубокое впечатление на Луциана, что он решил помочь девушке в поиске убийцы её отца. Надо отметить, что Гензель, хоть ему уже исполнилось 25, особо женщинами не интересовался, или, говоря прямо, ещё ни разу не был влюблён. Но теперь казалось час, который рано или поздно наступает. Для всех сынов Адама наступил и для него. Уехав от Дианы, он не мог думать ни о чём ином, как только о её прекрасном лице и очаровательной улыбке. И пока он не увидел её снова, её образ преследовал его. Он почти не замечал того, что происходило вокруг, видя перед собой лишь образ Дианы. Порой ему казалось, что она где-то среди окружающих его людей неуловимо скользит подобно мечте, но пока у него не было никаких существенных посылов для страсти. Многие люди, особенно те, кто лишён воображения, насмехаются над самой идеей, что любовь может родиться всего за одно мгновение. Но такое часто бывает. Хоть подобные чувства и становятся порой предметом опрометчивых насмешек, Мужчина может столкнуться с прекраснейшей и умнейшей женщиной и всё же оставаться холодным и равнодушным. И всё же, иногда совершенно неожиданно, личика, не всегда самое красивое, вопреки любой логике, превращается для него в настоящее наваждение. Любовь нельзя загнать в какие-то рамки, определить с помощью логики и измерить. Она рождается из улыбки, взгляда, вздоха, слова возникает и приносит свои плоды много быстрее, чем тыква, и никто не может сказать, когда это начнётся и чем закончится. Любовь с первого взгляда древняя загадка создателя. Её тайна неразрешима и невозможно найти решение. Влюблённый, несмотря на то, что за спиной у него столетия примеров подобного безумства, не становится умнее. И хотя Луциана охватило безумство после нерациональных действий Купидона, у него хватило здравого смысла, чтобы не пытаться скрупулёзно исследовать причину внезапно вспыхнувшей страсти. Он был влюблён, и это стало основным аргументом. Его жизнь, лишённая любви, неожиданно сделала крутой поворот в сторону женщины, и впереди ему открылись радужные перспективы. Заливные луга, серебряные потоки, кусты роз. Он был словно игривый фавн, а Диана обходительная пастушка. И теперь только от любезности Дианы зависело, откроется ли для них дорога в эти райские кущи. Люциан был влюблён в Диану, но пока ещё не мог поздравить себя с тем, что она отвечает ему взаимностью. Однако он решил заслужить её привязанность, а единственный способ, которым он мог это сделать, был найти убийцу и отомстить за смерть её отца. Для Луциана это была малоприятная задача, ради которой пришлось покинуть свой уютный бумажный мирок. Однако, по его мнению, не существовало иного пути завоевать сердце Дианы. Поэтому на следующее утро Гензель обратился к владельцу номер 13 на Женевской площади и попросил ключи от дома, но оказалось, у владельца их нет. Я отдал их госпоже Кеббе, уборщице, объяснил господин Пикок, бывший бакалейщик, который владел большей частью домов на Женевской площади. Дом находился в таком состоянии, что я решил ещё раз прибраться, там будет не лишним. Перед тем как сдать его возможному арендатору, я предполагаю. Даже и не знаю, получится ли сдать его теперь, ответил Пикок, покачав лысой головой. После убийства и всех этих разговоров о призраках, сдать этот дом у меня не так много шансов. Но что вам-то понадобилось в доме номер 13, а, Гензель? Я хотел бы обыскать все комнаты, ещё раз попробовать найти разгадку преступления. Объяснил Люсан, скрыв тот факт, что отправиться в дом не один. Вы ничего не найдёте. Я сам внимательно осмотрел все комнаты. Но если отправитесь прямо сейчас, то скорее всего, застанете госпожу Кэбби за работой. Позвоните, и она впустит вас. Надеюсь, вы не думаете о том, чтобы снять этот дом, почти шёпотом прибавил Пикок. Нет, спасибо. Мои нервы сейчас в порядке. «И я не хочу получить нервное расстройство», — поселившись в доме с привидениями. «Ага, так все говорят», — вздохнул Бакалейщик. «Жаль, что этот Бервин или Врейн, неважно, как он там себя называл, выбрал именно этот дом, чтобы погибнуть». «Боюсь, люди, узнав об убийстве, и в самом деле не захотят там жить», — сухо проговорил Люциан. А потом ушёл, оставив незадачливого владельца переживать по поводу своей неудачной собственности. Перед тем, как направиться в дом номер 13, Люсан прогулялся по улице, ведущей с Женевской площади, чтобы встретить Диану, которая должна была подойти около 11 часов. Адвокат прибыл как раз вовремя, чтобы увидеть, как мисс Врейн вылезает из кеба в конце улицы. И встретил её ровно на полпути. Как только он увидел её изящную фигуру, его сердце судорожно забилось. Он почувствовал, как забурлила кровь в венах. Но, похоже, Диана совершенно не сознавала, какие душевные муки причиняет молодому человеку. С удивлением взглянула она на своего добровольного помощника. Мысли же её были заняты совсем иным. Диана думала о том, что ей предстоит осмотреть место преступления, и она нисколько не задумывалась о причине румянца, проступившего на щеках молодого адвоката. Однако женское чутье всё же могло бы подсказать ей правду, если бы Диана полностью не сосредоточилась на предстоящем осмотре здания. Вы достали ключи, господин Гензель, нетерпеливо поинтересовалась она. Нет, но я встречался с владельцем дома, и он разрешил заглянуть туда. Сейчас там как раз работает уборщица. Она нас впустит. Уборщица? повторила мисс Рейн. Она же сотрёт все следы. Наверняка готовит дом для следующего арендатора. Нет, но владелец хотел, чтобы в доме убрались. Комнаты проветрили, просто, чтобы всё было в порядке, как я полагаю. А как зовут эту уборщицу? Госпожа Кьебби. Та женщина, которая нашла тело моего несчастного отца, вы хотите поговорить с ней? А почему бы и нет? Ах, вижу, вы думаете, она расскажет о его привычках и причинит мне этим сильную боль. Независимо от того, что она скажет, я не стану винить его так сильно, как тех, кто убил его перед этим споив. Вот этот дом Спросила она с искренним интересом, рассматривая здание, возле которого они остановились. "Да", согласился Люсан, надавив на кнопку звонка. "Именно в этом доме ваш отец встретил свою преждевременную смерть". А вот и госпожа Кеббе. Любезная старуха открыла дверь и застыла, с подозрением уставившись на парочку мутным взглядом. "Что вы хотите от меня?" Спросила она голосом, больше напоминающим карканье побитой вороны. "Господин Пикок разрешил этой госпоже и мне осмотреть дом", ответил Люсан, попробовав пройти внутрь. "А почему он мне ничего не сказал?" проворчала госпожа Кебби, загораживая дорогу. "Вот я сейчас и говорю вам об этом. К тому же, я дочь покойного господина Врейна", объявила Диана, выйдя вперёд. Слава богу, мисс вы с удивлением прокаркала госпожа Кэбби, поняв, о чём идёт речь, а потом отступила в сторону. Пришли взглянуть на кровь своего папаши, не стану мешать. Диана побледнела, однако хоть она и дрожала всем телом, но сдержалась и, проскользнув мимо старухи, прошла в гостиную. "Это случилось здесь?" спросила она у Люциана, который придержал ей дверь. "Ждись, можете не волноваться", бросила ей в спину старуха. "Вон там впиталась в ковёр кровь этого бедного джентльмена", добавила госпожа Кэбби отвратительным скрипучим голосом. "Много же он её налил", замолчите женщина, грубо оборвал её замечание Люциан, видя, что Диана с трудом сдерживается. "Продолжайте убираться. Пойду наверх" прорычала старая корга, отступая. Крикните, если я вам понадоблюсь. Кстати, могу показать вам весь дом за шиллинг. Получите два, если оставите нас в покое, фыркнул Люциан, указав ей на дверь. Мутные глаза госпожи Кэбби сверкнули, и она искоса, но более дружелюбно посмотрела на пару. Согласна. Волчание и в самом деле стоит пару шиллингов. Согласилась она, хрипло хихикнув. Я двух голубков вижу издалека. Хоть я и старая черепаха. Ох-ох, целоваться над лужей крови собственного отца. Что за нравы, какая мерзость. Нет, вы только подумайте. Всё ещё хрипло посмеиваясь, госпожа Кэбби отступила, когда Люциан угрожающе шагнул в её сторону. А потом быстро повернулся, чтобы посмотреть. Слышала ли Диана слова старухи? Но мисс Врейн с побледневшим лицом стояла прижавшись к стене, и Люциану не оставалось ничего другого, как искренне надеяться, что девушка ничего не слышала. Она уставилась на тёмное пятно неровной формы на полу, стояла, прижав руки к груди, словно у неё сильно болело сердце. С побелевшим лицом и дрожащей губой Диана рассматривала свидетельство о смерти отца. Люциан встревожился из-за неестественной бледности, проступившей на лице его спутницы. "Мисс Рейн", воскликнул он, качнувшись вперёд. "Вам плохо? Позвольте, я отведу вас куда-нибудь подальше от этого дома". "Нет, нет", резко объявила Диана, взмахом руки говоря, чтобы он отошёл только тогда, когда мы исследуем каждый дюйм этой комнаты. И помолчите, пожалуйста, мне надо сосредоточиться. Не хочу, чтобы мне мешали. Гензель, как любой влюблённый и друг, уважал чувства своей спутницы, столь естественные в данных обстоятельствах. Молча он водил девушку из комнаты в комнату. Все они были пустыми и пыльными. Видимо, метла Кэбби их ещё не касалась. В доме царила полутьма, и шаги молодых людей эхом разносились по пустым комнатам. Диана осмотрела в доме каждый угол, исследовала каждый камин, постояла у окна, но нигде не нашла ничего постороннего, ничего, что могло бы дать им ключ к разгадке преступления. Они спустились в полуподвал и осмотрели кухню, комнаты прислуги и посудомойки, но с тем же результатом. Дверь кухни, судя по всему, в последнее время стояла открытой, но когда Диана показала на неё Луциану, предположив, что убийца, возможно, пришёл именно отсюда, молодой адвокат заверил её, что впервые эту дверь открыл инспектор Гордон Линн, и то лишь, когда нашёл ключи. Я видел эту дверь за неделю до того, как был убит ваш отец, добавила Луциан, ударив по двери тростью. Он тогда пытался доказать мне, что в доме во время его отсутствия не может быть посторонних. Тогда я успокоился, осмотрев ржавые засовы. Ключей от неё не было, и дверь была закрыта. По словам вашего отца, она была закрыта всё время, пока он снимал дом. Тогда как убийцы смогли попасть в дом? Именно это я и хотел бы узнать, мисс Рейн. Но почему вы говорите о негодяе во множественном числе? Я полагаю, что Лидия и Фируччи действовали вместе. Но я же говорил вам, что госпожа Врейн всё это время находилась в Бати. Знаю, быстро ответила Диана. Она, без сомнения, послала Фируччи убить моего отца. А во множественном числе я говорю об убийце потому, потому что считаю, что моя мачеха виновна точно так же, как и итальянец. Может и так, мисс Врейн, но пока мы не доказали их вину. Диана промолчала, но следом за Люцианом последовала в верхнюю часть дома, где они нашли госпожу Кэбби, энергично занятую уборкой. Старуха устроила настоящую пылевую бурю. Как только она увидела пару, то сразу направилась к ним, видимо, желая выпросить обещанные деньги. Несколько секунд Диана смотрела на старую ведьму, подбирая нужные слова. А потом совершенно неожиданно её взгляд замер, и она вышла вперёд, дрожа от волнения. "Где вы взяли эту ленту?" спросила она у госпожи Кэбби, показывая на одну из ленточек, украшавших шею старой ведьмы. "Эту?" прокаркала госпожа Кэбби. "Подобрала внизу, в кухне. Красивые вещица, но насколько я понимаю, не представляет никакой ценности. Хотите забрать её?" Не обращая никакого внимания на заискивающий тон старухи, девушка стёрнула ленточку с её шеи и внимательно осмотрела. Это была широкая лента из дорогого шёлка, без сомнения, иностранного производства. "Она самая!" возбуждённо воскликнула Диана. "Господин Гензель, я сама купила эту ленту во Флоренции". "Отлично", протянул Лицан, не понимая волнения девушки. И что это доказывает? То же, что и стелет, который мой отец купил во Флоренции, тот самый, которым его убили. Я сама лично привязала эту ленту к стелету.